Глава 23. Накопителей дали всего 10 штук, каждый по пятьсот единиц. Для моих целей пока хватит. Вечером мы развлекались тем, что заряжали кристаллы. Заодно проверили свои силы, ревниво поглядывая друг на друга. Лукас справился первый с довольной усмешкой глядя на нас. Я немного отстал от герцога, следом была Иса не ожидал. Последними были дюран, положившие кристаллы, сияющие ровным светом к остальным. «Этого хватит?» – спросил Мартин, скрывая досаду. «Должно хватить. Хоть намекни, что задумал». «Боюсь сглазить. Спасибо всем, встретимся завтра. Надеюсь, сюрприз будет приятным». Утром приехал на работу ни свет ни заря. Зачем мне лишние свидетели? Специально встал на два часа раньше, быстро перекусил и рванул по просыпающейся столице. Я был почти уверен в успехе, но беспокоило это самое «почти». А еще я загадал, что если получится сегодня с первого раза, то все остальное тоже выйдет как надо. Так что в лабораторию я чуть ли не бегом бежал, спеша проверить свою удачу. Начнем. Опустил в ванну зародыш кристалла и принялся наблюдать за его ростом. Расположенные вокруг накопители давали энергии достаточно, чтобы будущий кристалл формировался как в силовой линии. Лукас говорил, что у меня получится создать любой из стихийных камней. А солнечный камень получится, да еще и с заданными свойствами и потоками силы. И необычный кристалл, который растет как попало, а сформированный по заданным параметрам. Постоянно сверяясь с образцом Санчеса, я принялся формировать каналы. Забавно было наблюдать, как вокруг них нарастает структура кристалла. Сначала отростки, небольшие шипы, словно морозный рисунок на стекле, потом основная масса и объем. Главное, свернуть рисунок в пространстве, не нарушив его структуру. Примерно так же я закручивал линии в порошковом кристалле. К началу рабочего дня я держал в руке очередной горячий кристаллик размером с игральную шашку. Диск золотистого цвета толщиной в сантиметр, подсвеченный всполохами играющей силы. Я с удовольствием потянулся в кресле и прислушался. Судя по звукам шагов из коридора, на работу спешила госпожа салана Думаю, что и Лукас пораньше придет, заинтригованный моими словами, да и сладкая парочка целителей не задержится. А тут, как я и обещал, сюрприз! Лукасу удалось расплавить мою шашку только при шестикратной нагрузке. На лабораторном столе образовалось черное пятно. Я мстительно захихикал, увидев это безобразие, и злорадно сообщил герцогу, что не буду оплачивать ремонт казенного имущества. Де -Вега лишь досадливо отмахнулся и потянул руку за вторым диском. «Нет уж!» И демонстративно вручил кругляш Ирен. Та, зажав кристалл в кулаке, виновато посмотрела на Девега и поспешно ретировалась из лаборатории. Я с довольной усмешкой проводил бросившегося вслед за ней Мартина и крутанулся в кресле. «Я равен триединой!» – провозгласил я, раскинув руки. «Я даже круче, потому что она в трех лицах, а я в одном!» «Вы составили спецификацию?» – осведомился Лукас, косясь на бумаге на моем столе. «Держите!» Я протянул герцогу стопку черновиков. Здесь данные по зародышу и условия выращивания, а также приблизительная схема каналов и примерные параметры кристалла. Де схватил бумаги и стал внимательно вчитываться в мои выкладки, а я блаженно развалился в удобном кресле. И чего нервничал? Каналы закрутились ровно, рисунок лег идеально, размеры кристалла получились вполне приемлемые. «Надо позвонить», — пробормотал Лукас и вышел из лаборатории. Я повернулся к Иси, которая изнывала от любопытства с самого утра, но не подавала вида. «Это вам, госпожа салана. Я торжественно вручил Живчику последнюю шайбу. «Проверьте на все, что сможете, на совместимость, потери, даже самое невероятное». Я прикрыл глаза и задумался. «И так получилось». «Силовые потоки ровные и мощные. За утро успел сделать три солнечных камня, что управляют мышцами. Энерговоды трогать не будем, там потери минимальные. Лукас провозится с моими записями весь день или больше. А чем мне заняться? Источник пуст, магичить пока не могу, придется работать головой. Поесть в нее что ли или просто положить на подушку? Не хочется. Тогда что?» «Надо порисовать схемки, наконец, заняться заданием карман Это будет посложнее пирсинга». Иса раз за разом подавала разряд на сокращающуюся мышцу, смотрела на приборы и прислушивалась к своим ощущениям. Нет, ей не кажется. Источник практически не задействован. Отток силы лишь чуть меньше естественного притока. Если учесть, сколько приходилось тратить еще вчера, то это невероятный результат». Если заменить обычные кристаллы в биомехе на те, что создал Доминик, то потери силы сократятся минимум в три раза. А это значит, что бронеходы смогут передвигаться дольше и быстрее. Во сколько? В два? В три раза? Ей захотелось взять Доминика за шкирку и трясти до тех пор, пока он не сделает полный комплект таких же кристаллов на пирамиду, а потом лично проверить новый бронеход в деле. Да, это будет уже необычный паук. Теперь тяжелый биомех перестанет отставать от своих более быстрых товарищей на марше. Можно будет перебрасывать технику с одного места на другое не только по вечно загруженной железной дороге, но и своим ходом появляясь там, где их не ждут. Девушка даже зажмурилась от удовольствия, представив картину внезапного появления ее взвода на поле боя. Оценка ситуации, корректировка действий с пехотой, заход во фланг и окутанный разрядами и вспышками бортового оружия мех врывается в ряды африканок. Молнии разрывают агрессоров пополам, оставляя просики в бегущей толпе, грохочущий огнестрел над головой, азартные крики экипажа и лейтенант Исабель Сиего салана ведущая боевую машину на прорыв. Именно так поступила ветреная Лола, и как бы ни была права генерал Кабрера, весь легион гордился тем рейдом. После выходки с строптивой графини африканки больше года не смели высадиться на наш берег, зализывали раны. Теперь и у салана появится шанс совершить такой же подвиг. Если только этот мальчишка сдержит обещание, что так неосмотрительно дал герцогу, или же это не просто обещание, неужели Карера прав и его безумная затея получится? Иса оторвалась от стенда, на котором мышца все продолжала сокращаться при предельной нагрузке, при этом энергия в накопителе не думала уменьшаться, а кристаллы не собирались выходить из строя. Скосила глаза на счетчик, будь это мышца на мехе, он пробежал бы уже половину максимальной дистанции, отмеренной заводом-изготовителем на рывок. Салана бы ощущала приближающийся перегрев систем, а второй оператор повышала бы голос, требуя остановки на перезарядку накопителей и охлаждение старых кристаллов. Да, до критической ситуации еще было бы далеко, но операторы старались беречь машину, выводя на предельные нагрузки только в бою, а остальное время двигаясь в экономичном режиме. Но с новым кристаллом... Вполне возможно, что счетчик покажет предельную цифру, а кристалл будет в порядке, как и все остальное. Сзади хлопнула дверь. Доминик выскочил из лаборатории. Судя по тому, что он надел-таки халат, Каррера отправился к Дюран. Девушка отошла от стенда и с любопытством заглянула в открытый альбом своего руководителя. На одной странице были рисунки кристаллов с непонятными пометками, стрелочками и кружочками. На другой она настороженно покосилась на дверь. На другом рисунке она узнала себя. Каррера нарисовал ее в полоборота, глядящую через обнаженное плечо. Иса узнала это выражение, которое так часто видела в зеркале перед выходом, вот только она не имела привычки выходить с голыми плечами, разве что на ту презентацию. О чем думает этот самец? Лейтенант решительно открыла самый толстый альбом Карера с первой страницы. Странная конструкция на... гусеницах? А это что, пушка в уродливой башне? Какая неуклюжая машина! А вот несколько рисунков мотоциклов, похожих на тот, на котором ее катал Доминик. Что еще? Ух ты, машина! Какая красивая! А вот еще одна и еще... Ну да, он же СМС работает, сообразила Иса... А вот геометрические рисунки – кубики, сферы, тени, полутени – наверное, повышал навыки рисования и сознала эти упражнения. Солана перелистывала страницу за страницей, разглядывая наброски, иногда весьма необычные, чего стоил хотя бы рисунок странного аппарата, похожего на большого воздушного змея с привязанным человечком. Наверное, очередная фантазия Доминика. Но гораздо интереснее были портреты людей, знакомых и не очень. Некоторые работы были удачными, а на некоторых рисунках лица узнавались с трудом. Вот Лукас, он именно так забавно хмурит брови и трет подбородок. Ирен. Ну да, Ирен красавица, но разве можно ее рисовать в таком виде? Тулепа лишь раз надевала контактный комбинезон, и Иса запомнила взгляды мужчин. «Самцы» — одно слово. Мартин, и это его характерная усмешка. Так он смотрит, когда задает очередной каверзный вопрос. Ему бы журналистом быть, а не целителем. Несколько незаконченных набросков красивой девушки. Кажется, это Габриэла дельгада одна из неукротимых, погибшая нелепой смертью на арене. Вот госпожа-генерал, вот герцогиня. Неужели де Вега и впрямь такая надменная, как ее изобразил Доминик? Мария де Мендес, ее брат Хосе, Ева и ее родители. Опять Ева, в полевой форме, в шлеме, на мотоцикле и на фоне меха. В коридоре послышался шум шагов, Иса поспешно захлопнула альбом и вернулась к стенду. В помещение вошли Лукас и Доминик, о чем-то споря полголоса. Каррера что-то доказывал герцогу, рисуя иллюзией фигуры в воздухе. «Нет, Доминик, это невозможно. Как вы себе это представляете? Потери будут просто гигантскими. Силовая линия в лабораториях МС. Я там работал с кристаллами. Помните? Мне много не надо». «Дай вам волю, вы загребете все, до чего сможете дотянуться. Ничего себе много не надо. Это больше, чем у капиталийского университета». «Я выдаю результат лучше, чем какой-то там университет. За последние сто лет они сделали что-нибудь толковое. А я за месяц соорудил вам готовую технологию свертки силовых линий в стихийных кристаллах, не нарушая структуры рисунка. Исабель, каковы результаты тестов?» Лейтенант без запинки доложила. Накрузка максимальная, контрольное время подходит к концу. Мышцы в порядке, расход кислорода и питательных веществ значительно фасрос, но это ошитаемо при таком темпе. В целом, гораздо лучше стандарта, точные цифры я еще не сфатила». «Видите?» – мужчины подошли к стенду и уставились на сокращающуюся мышцу. «Лукас, я вам говорю, пора начинать пинать этих лодырей». «Где нужная конфигурация волокон? Где расчеты по нагрузкам? Что я скажу Еве, когда ее доспех заклинит при выполнении прыжка?» «У вас только наброски. Как они могут дать расчеты, если вы не даете исходные данные?» «Что им еще нужно?» – возмутился Доминик. «У них есть антропометрия Евы. Мало? Давайте добавим мою, добавим вашу, салана всей нашей группы». «Если этого будет недостаточно, пусть снимают данные со всего своего отдела, там полсотни бездельников штаны протирают». «Но тогда будет слишком много вариантов», — возразил герцог, «а ваш доспех должен одинаково подходить для любого бойца». «Чушь!» — решительно возразил Каррера. «Иса, у вас в операторы берут всех или есть ограничения по весу и росту?» «Та, да, стараются придерживаться определенного стандарта», ответила лейтенант, потом добавила. «Но не так, как вы можете подумать, Томиник. Просто кресло первого оператора строго-интефитуально. Если посадить другого шивчика, то кресло приходится перенастраивать, а это тело не быстрое. «Что и требовалось доказать», кивнул юноша и напористо продолжил. Значит, доспех будет один под определенные габариты пилота, контактных костюмов будет, пусть несколько размеров, Иран уточнит. Но расчеты по мышцам и их возможностям нужны уже на следующей неделе, господин герцог. Вы же прикинули массу боевого обвеса? Даже несколько вариантов. Штурмовик, разведчик и так далее. Вес снаряжения будет зависеть от специализации бойца. Лукас оценивающий посмотрел на сверкающий кристалл. «Будем отталкиваться от максимальных цифр. Запас карман не тянет. Сколько потребуется времени?» «Пересчитать недолго, но вы правы, Доминик. Нам нужно знать характеристики мышц и общие ТТХ брони костюмов. Займусь этим прямо с утра. А вы как скоро сможете обеспечить дюран кристаллами?» «Я? Я не собираюсь работать на всю армию, Лукас. У ваших людей есть все, чтобы выдавать мне эти шашки сотнями». Отдайте их Хасе Де Мендес, и через неделю он вас завалит кристаллами всех стихий и размеров. Организовал же будущее декабрера производство кристаллов для ТЭЦ, а мне нужно двигаться дальше, времени в обрез. Я понял. Значит, опять МС. Почему не АГ? Потому что Карман не доверяет другим производителям. Хорошо, следующий момент. Что по заказу Карман? Запал Доминика сразу исчез, плечи поникли, взгляд уперся в пол. Тупик. У меня есть идея, но я не знаю, как подступиться к ее реализации. Не хватает знаний Санчеса, ваши объяснения тоже помогают мало. Главное, нужен образец для работы. Раздобудьте, наконец, осколки, что извлекли из меня и наковыряли из стен лаборатории ректора. Все эти поганые осколки. Чую печенкой, что решение проблемы в них. Вы просите слишком много, Доминик. Герцог выглядел недовольным. Это уникальные артефакты. Они нужны многим кристалловедам. Видели бы вы количество заявок. Плевать я на них хотел. У нас ситуация критическая, а значит, остальные подождут, господин девега. «Хотите защиту бронехода? Нужны осколки, пока их не испохабили ваши криворучки. Пусть на время, хотя бы до конца Олимпиады». «Я понимаю ваши опасения. А, кстати, уже и по домам пора. Исабель, вы закончили?» Девушка посмотрела на стенд, где мышца продолжала сокращаться. «Я собиралась таштаться конца опыта». «Да пусть и дальше дергается, что ей будет», легкомысленно предложил Доминик. Либо мышца порвется, либо сухожилие, либо энергия в накопителях закончится. Все равно эта модель на бронекостюм не подойдет, зато работу кристалла оценить сможем». Иса хотела было возразить, но лукусу идея понравилась. Он одобрительно кивнул и приказал перенастроить стенд так, чтобы автоматика сохранила данные даже после выхода образца из строя. Затем герцог опечатал дверь в лабораторию личной печатью, и все пошли на выход. «Значит, все дело в осколках?» – спросил он Доминика перед тем, как свернуть на стоянку. «Да», – твердо ответил Каррера, – «хотя бы малый образец, господин де Вега, чистый образец. Я не триединая, чтобы сделать подобное самому с нуля. Может быть, один из осколков, что сидит в моем теле, подойдет, но операция только послезавтра и потом еще выходные в госпитале». «Для доспеха нужно много кристаллов, причем разных стихий», — задумчиво произнес куратор. «Если сможете их увязать в единый комплекс, то это будет... Хм... Вот как поступим. Пока Дюран делает костюм, вы удалите все осколки. Проблему с образцами решу в течение недели. А знаете, я рекомендую вам отправиться в недельный отпуск». «Все равно для вас, Исабель, работы нет. Тем более, что наша группа за этот месяц отдыхала всего пару дней. Как вам идея?» «Я не против», — пожал плечами Доминик. Каррера проводил взглядом отъезжающий лимузин и повернулся к салана. «Только не говорите, Иса, что придете завтра на работу. Вы и так в лаборатории чуть ли не ночуете». «Я приту, кивнула лейтенант. «Нужно путиться фиксировать результаты». «Я правильно поняла, что у нас прорыв, и через неделю мы возьмемся за доспех. «Хотелось бы, но Лукас прав, нам нужен перерыв, хотя бы пара дней, чтобы привести в порядок мысли». «Тогда я приглашаю вас завтра на королевские иконки пайтарок», сказала девушка, борясь с румянцем на щеках. «Прошлый наш поход закончился сканталом, будем надеяться, что в этот раз все будет как надо». Каррера вскинулся было возражать, но потом махнул рукой. «Ладно, может, вы и правы. В конце концов, не грех и отдохнуть. За вами заехать? Учтите, поедем на мотоцикле, сплетницы, юбки и платья отменяются». «Хорошо», — улыбнулась Солана. «Тогда я буду вас ждать здесь. Конка начнется в час дня. Кстати, нас завтра опищали отличную покоту. Мы можем выпраться на пляж и проферить, умеете ли вы плавать». «Госпожа лейтенант, кажется, у нас намечается свидание». «Таша, если и так, вы против?» «Нет, что вы, просто как-то это неожиданно». «И учтите, я в окрестностях столицы практически ничего не знаю. Вам придется быть моим гидом. Вас подбросить до казармы». Девушка согласилась, и они отправились в путь. После памятной поездки по магазинам Доминик купил второй шлем, который возил в большом сундуке, притороченном позади пассажирского сиденья. Юноша настаивал на покупке полного комплекта снаряжения, но Иса отказалась тратить деньги на экипировку. Доминик жарко доказывал, что для того, чтобы разбиться, хватит и одного раза, но салана была непреклонна. Не признаваться же Гражданскому, что у лейтенанта Легиона закончились деньги.